Глава семнадцатая. «Скажи ты мне, какими хитростями-ловушками поймали тебя?» Александр Николаевич Островский, 1873. «Конечно, Екатерина Юрьевна украсила бы собой наше общество. Но и вам я тоже рад, Василий Оттович», — посмеиваясь, встретил Фалька Федор Романович. «Боюсь, вы неправильно понимаете наши отношения», — пожал плечами доктор. «Э нет, Василий Оттович». «Мой глаз не обманешь, будьте уверены, будьте уверены!» — хохотнул Ванцовский. Сразу же после разговора с Сидоровым и Лидией Фальк направил коммерсанту письмо и принял его приглашение. Ванцовский отозвался на следующий день и радушно пригласил доктора навестить его в четверг, даже прислал коляску со всегдашним долговязым кучером. И вот Василий Оттович получил возможность увидеть, наконец, будущий пансион, о котором вот уже несколько недель судачил зеленый лук. Дом наполовину был закрыт строительными лесами, но половина это была развернута к лесу, зато фасад открывался во всей красе. Фон Гарт строил особняк на века, иронично учитывая, что его род присекся на нем, и средств не жалел. Дом оказался одним из немногих каменных в поселке, и среди леса выглядел словно замок злой колдуни и сказок. Хотя Ванцовский и приложил все усилия для того, чтобы придать ему вид более приличествующий пансиону. Все окна украшали цветы, внутри угадывались легкие белые занавески, а вход, явно предназначенный чуть ли не для крепостных ворот, теперь закрывали застекленные двери, более уместные на европейском курорте. «Да, пока скромненько, конечно», — Федор Романович явно лукавил, осматривая угодья и лазающих по лесам рабочих с затаенной гордостью. «Но поверьте, когда я закончу, это место будет не узнать». «Нет, я бы сказал, что уже впечатлен», — признался Фальк. «Я рад, я рад. Денек сегодня жаркий, однако. Как смотрите на то, чтобы выпить по бутылочке пельзинского?» «Примечание. Один из популярных сортов пива, сейчас чаще именуется пелзнер. Я заказываю из Петербурга и храню на леднике. С меня холодное пиво, с вас увлекательная история. Мы хоть и сидим тут почти отшельниками, но новости о вашем геройстве уже долетели. Это преувеличение», – отнякивался Фальк. «А я уверен, что нет». Но это можно обсудить внутри, там прохладнее». За дверью им открылась просторная комната, уходящая вверх на два этажа, с устланной ковром лестницей и убранными дубовыми панелями-стенами. Следом Ванцовский провел доктора через бильярдный зал в помещении, где планировалось разместить пансионный ресторан. «Боюсь, это все, что мы успели сделать на первом этаже», — извинился Ванцовский, вынурнув из ледника с двумя холодными бутылками пива. В доме еще две обустроенные комнаты, моя и Мильникова. Но когда закончим фасад, быстренько обустроим остальные и откроемся уже к началу июля. Недешевое удовольствие, как я погляжу. Фальк благодарно принял из рук хозяина кружку с пенным напитком. «И вы не представляете себе, насколько...» — пожаловался Федор Романович. «Не дай бог, я чего-то не рассчитал. По миру пойду». «Но что же это я все о себе да о себе? Рассказывайте скорее про ваши ночные эскапады». Василий Оттович поведал Ванцовскому сокращенную и отредактированную версию событий. Не говорит же главному подозреваемому, что доктора похитили, когда он собирался следить за возможной обладательницей сокровищ. Пришлось сказать, что бандиты напали на него по дороге из Швейцарии. «Надо же, готов был поклясться, что Аркадий задержался там допоздна», удивился Федор Романович, еще больше уверив Фалька в том, что врать нужно осторожнее. Видимо, кто-то передал весточку сообщнику и присоединился к нему позднее. Как можно невиннее, пожал плечами доктор. — Да, конечно, конечно, — закивал Ванцовский. — Но я все в толк не возьму. Для чего они вас похитили? — О, а это, кстати, еще более интересная история, — объявил Василий Оттович, внутренне собравшись. От того, насколько он сейчас будет убедительным, зависел весь его план. Видите ли, они посчитали, что я разгадал тайну убийства Шевалдиной. — Да вы что? — охнул Ванцовский. — И как, правда разгадали? — Нет, конечно. — беспечно махнул рукой Фальк, отхлебнул пиво и внезапно затараторил, словно ему не терпелось поделиться новостью с собеседником. Но, кажется, узнал кое-что любопытное. — Скажите, Вера Павловна рассказывала вам о том, что находилось на месте вашего пансиона до особняка барона? — Не припомню, если честно, — вполне убедительно ответил Ванцовский. — — О, это крайне увлекательная история со всеми атрибутами готического рассказа. Одинокий монастырь, разбойники, злодейство. И Фальк азартно пересказал Фёдору Романовичу историю средневекового весеннего луга. — Ничего себе! — грохнул кружкой стол коммерсант, выслушав Василия Оттовича. — Доктор, вы же сами не представляете, как мне помогли. — Каким образом? — поинтересовался Фальк, глядя, как глаза собеседника зажглись азартным огоньком. «У меня же будет не просто пансионат на месте Баронского замка. Нет-нет». Ванцовский вскочил из-за стола и начал расхаживать по будущему ресторану. «Я должен вплести историю монастыря в рекламу. Василий Оттович, да подумайте же, от экзальтированной столичной публики отбоя не будет. Я же смогу...» Он осёкся, а затем расплылся в улыбке. «Я же смогу привлекать их перспективой поиска сокровищ на территории пансиона. Их же не нашли до сих пор, я правильно понимаю?» Уточнил коммерсант. — Нет, но, думаю, ваших гостей я все-таки опережу, — загадочно заявил Фальк. — Как это? Вы что, хотите сказать, что знаете, где спрятаны ценности? — Пока не знаю, но близок к этому, — доктор смирил собеседника взглядом, будто пытаясь понять, можно ли ему довериться, но быстро сдался. — Мне кажется, что сокровища в монастыре не было. Они хранились в самой деревне или рядом с ней. — С чего вы взяли? — спросил Ванцовский. — Мне попала в руки книга? — которую на досуге изучала Вера Павловна, — объяснил Фальк. — А в ней карта местности. Я понял, что рыцари не смогли найти драгоценности в монастыре потому, что монахи и жители деревни заранее их перепрятали. Ведь зеленый лог стоит на руинах старого поселения шведов, даже кирха возведена практически на том же самом месте. — И сокровища зарыты где-то там? — подался вперед Федор Романович. — Нет, это было бы слишком просто, — усмехнулся абсурдности предложения Фальк. Я сравниваю карту из книги и топографический план современного поселка. А еще, мне кажется, почти разгадал секретный код, зашифрованный в самом тексте. «Ничего себе!» — восхитился Ванцовский. «Да-да», — закивал Василий Оттович. «Помяните мое слово. Еще буквально один день, и я точно смогу сказать, где лежит клад. Только тсс, пусть это будет нашим секретом. Я нем как могила», — торжественно пообещал Ванцовский, — но тут от дверей в ресторан раздался зловещий крик. «Ты...» На пороге ресторана застыла нескладная мрачная фигура Мельникова. Безумными глазами он смотрел не на Фалька Иванцовского, а куда-то в пространство между ними, слегка дрожа и покачиваясь на месте. «Зачем ты позвал его?» — снова вскричал Мельников. «Харитон, ты принимал лекарства?» — вскочил из-за стола Ванцовский. «Как ты мог?» — вместо ответа вновь крикнул Мельников. «Простите, Василий Оттович, я сейчас... Коммерсант метнулся к своему компаньону, схватил того под руку и вывел из ресторана, что-то увещевательно нашептывая ему на ухо. Фальк остался один в пустом зале. Правила приличия и самосохранения подсказывали сидеть смирно и ждать хозяина, но любопытство, которого, как внезапно показали предыдущие недели, у него вводилось в достатке, взяло верх. Доктор, крадучись, проследовал за ушедшими хозяевами пансиона. Судя по шагам, они поднимались по лестнице. Слышен был только приглушенный, но уверенный шепот Ванцовского. Мильников больше не кричал. Фальк напряг слух, но так и не смог разобрать ни одного слова из того, что говорил Федор Романович. Подниматься следом было опасно, поэтому доктор решил осмотреться в прихожей. Его внимание привлекла деревянная панель у основания лестницы. Казалось, что она чуть отходит от соседних. Фальк подошел к ней поближе, толкнул. И очутился в маленьком пыльном чулане, заваленном строительными инструментами. Василий Оттович уже собирался разочарованно закрыть за собой дверь, но его взгляд упал на бесформенную тень на стене. С замирающим сердцем доктор подошел ближе и присмотрелся. Тенью оказался плотный кусок ткани темного цвета, грубо прошитый так, чтобы служить накидкой. «Капюшон монаха», — мелькнуло в голове у Фалька. Увлеченный изучением находки, он чуть было не пропустил шаги на втором этаже. Чувствуя, как нервно забилось его сердце, Доктор выскользнул из кладовки и притворил за собой дверь. Шаги приближались, но Ванцовский, это, по-видимому, был он, еще не появился на площадке лестницы. Прижавшись к стене, Фальк шмыгнул в бильярдную. Бежать дальше и пытаться занять свое место за столом он не рискнул, поэтому вошедший Федор Романович застал доктора, разглядывающим бильярдные столы с оценивающим видом. «Играете — Играете? — спросил коммерсант. — Я бы предложил, но, боюсь, не знаю, где сейчас кии и шары. «Более того, не уверен, что они уже прибыли». «С Харитоном Карповичем все хорошо?» – заботливо поинтересовался Фальк. «Да, насколько это возможно», – погрустнял Ванцовский. «Наверное, стоит объясниться. Мы знакомы с самого детства. Наши семьи были дружны. Так сложилось, что мой батюшка оказался более успешен, и отец Харитона оказался его младшим партнером, так сказать. Эти взаимоотношения перешли нам, словно по наследству». Харитон — гений в том, что касается цифр и расчетов. Без него я как без рук. Но, вы, он хвор с самого детства. Я могу чем-то помочь? — спросил доктор. Василий Оттович, я высоко ценю ваши способности, но помочь Харитону старались лучшие светило империи, — Ванцовский невесело усмехнулся. Тщетно. Постоянные головные боли. От них перепады настроения, нелюдимость. Как я и говорил вам в Швейцарии, у него своеобразные манеры, иногда усугубляемые недугом. Но он абсолютно безобиден, уверяю. После сцены в ресторане и обнаруженной накидки Фальк не был в этом так уверен, но почел за лучшее оставить мнение при себе. Вместо этого он сказал. «Боюсь, что это отняло у вас много времени». «Что вы, времени у меня довольно», махнул рукой Федор Романович. «Но я пойму вас, если вы решите откланяться». «Если честно, да», согласился Фальк. «Не терпится закончить работу над расшифровкой книги». «Конечно, конечно», – закивал Ванцовский. «Тем более, друг мой, ваша история и так мне очень помогла. Не представляете, насколько?» «Как думаете, не глупо ли будут смотреться рыцарские доспехи по обе стороны от входа в ресторан?»